Каждый воюет по-своему. Кто-то в кресле, не сказать, что в мягком, но удобном. Кто-то в кромешной тьме, в разорванном на части зонами соприкосновения городе под градом пуль. Самое главное не забывать, что достать могут и на высоте, и тогда придется воевать, как все. Экипаж ПСА это знал, и потому вместо лишнего термоса с кофе брал в самолет лишний автомат с подсумками. Проходили, знаем. Господин подтолковник, земля просит провести разведку северо-восточнее от них. Район не зачищен. Я сейчас поднимусь на предельную и пойду другой. Опасаюсь, как бы не достались с гор. Там нашими и не пахнет. Там штурмовики днем долбали. Но все ли раздолбали? Держите готовность. Принято. Тональность треба двигателей изменилась. Они зазвучали глуше и громче, усиливая левый крен. Этот самолет почти никогда не делал правых виражей, и громовержец начал подниматься повыше в небо. Все побережье Персии со стороны залива выглядело так. Береговая полоса, достаточно широкая, чтобы разместить там города, и горная гряда, невысокие горы, скорее плоскогорье с пробитыми многочисленными дорогами, сброшенными по ущельям трубопроводами, а дальше гиблые места, пустынные и почти без воды. В горах можно было прекрасно разместиться и укрыться, поэтому ты и воспринял с таким опасением командир Громовержца-2 предложение уйти северо-восточнее. Как раз там и можно было ожидать сюрпризов. Самолет поднялся почти на предельную для него высоту, в машине стало ощутимо холодно. Упало качество изображения на экране, двигатели жадно глотали разряженный воздух, и его все равно не хватало. Операторам пришлось бросить все силы на попытку получить более-менее приемлемое изображение. — Надо сократить площадь сканирования, тогда мы сможем усилить сигнал, — сказал Андрееш, пытаясь разобраться в выдаваемой системой информации. — Намного все равно не увеличим, мы на пределе. Из города продолжался исход. Мироняк, захваченный врасплох, неожиданно начавшимся штурмом, самые умные давно уже убрались, а теперь убирали все остальные. С оступлением темноты начал выходить из города. Днем истребители, бомбардировщики базового и авианосного базирования наносили удары восточнее, пытаясь уничтожить дороги и воспрепятствовать тем самым возможному подходу подкреплений. На автомобилях из города выбраться было невозможно, и теперь в восточной части города они были просто брошены, где попало. Люди, взвалив на себя все, что только можно унести, часто маленьких детей, покидали город. «Я не могу понять, вооружены они или нет?» «Как бы то ни было, они уходят из города, они идут в него, опасности нет». А если это сматывается из города духи, все равно с ними придется разбираться. Но если там есть духи, там же полно беженцев, и удар ты не нанесешь. Внимание! Если одиночного человека система сечь уже не могла, но такую цель, как танк, засекала запросто. А то, что двигалось в город, сильно напоминало бронеколонну, и не маленькую, восемь машин. — Внимание! Кажется, что-то есть. Техника движется на юго-запад, движется не по основным дорогам. — Откуда здесь она? Как потом стало известно, именно в горных массивах шах ин шах приказывал прятать бронетехнику и снаряжение для возможной войны. Все, что у него было. В горах есть пещеры, которые не засечешь с воздуха. Есть тропы. Да много чего есть в горах. И об этом узнали экстремисты. Немало жандармских офицеров из тех, что делали эти закладки и готовились ими воспользоваться, теперь выступили на стороне Аллаха. Гром-2 главному, наблюдая колонну на окраину города, восемь тяжелых единиц, возможно враждебных. Из них два танка. Прошу разрешения уничтожить прием. Гром-2, это главный вопрос. Вы передаете картинку? Положительно, передача идет. Вопрос. Колонна обозначена кем-либо, как цель. Но отрицательно, главный. В этом районе нет наших сил. Колонна на южной окраине города. Гром два, вопрос. Вы оцениваете колонну как враждебную? Положительно, главный. Мы считаем колонну враждебной, хотя она и не проявляет признаков враждебности. Гром два, вас понял. Продолжайте наблюдение, докладывайте обо всех действиях колонны. Мы пошлем группу проверить ее. Главный вас понял. Полковнику Бульбе все это казалось полным бредом. Выяснять, что за бронетехника с помощью наземных сил. Понятно же, раз сами они пришли с моря, значит, все, что идет со стороны континента, враждебно. И надо это уничтожать без разговоров. «Нет же!» «Доложит, лейтенант!» «Веду цель всей системы стабильно!» «Не обозначил?» «Никак нет!» «Обозначь головной!» «Есть!» Лейтенант пробежался по клавишам, и головной прямоугольник свинил цвет с желтого на красный. «Теперь, если поступит команда, они подобьют первую в колонне цель и остановят их!» «Лейт, ты можешь опознать головного?» «Никак нет! Сейчас попробуем отфильтровать!» Лейтенант сделал скан-картинку в максимальном разрешении, вывел ее на вспомогательный экран и дал задание бортовому компьютеру очистить изображение. Электроника приняла за работу. Офицеры внимательно наблюдали за ней. — Похоже, бульдозерный нож. Что-то типа гаубицы, но очень странная штука. Очень большая башня. Бульба присвистнул. Он-то служил дольше и знал, Что это такое? Хреновое дело. Это саперный штурмовый танк. Из 70-х? Да, но это чертовски хреновая вещь. Видишь, ствол? Короткий, господин полковник. Да, но калибр немного много ни мало, 203 миллиметра. Там 30 зарядов, и каждый можно снести дом. И пулеметная башенка, видишь? Так точно. Там три пулемета. Один четырнадцать и пять совмещенный со стволом из парка ДШК бронированной поворотной башенки. Если эта штука не за нас и пройдет в город, она надела таких дел. А почему теперь такие не делают? Почему делают? Сейчас есть соберная самоходка, там такие же снаряды, их побольше. Вот только башни поворотной у нее нет. А в городе это не факт, что хорошо». Конечно, бронирование усилили на самоходках этих, считай, сплошной бронекорпус. Но вот повернуть башню так быстро, как делает это танк, они не могут. Город это ближний бой. Тут именно танки нужны. А они разве что в запасных остались. Они поворачивают. Так точно, идут к центру города. Внизу колонна продиралась через наспех сложенной баррикады. Заперный танк опустил бульдозерный нож. С упорством носорога пер вперед, расталкивая в стороны, сгрудившиеся на улице машины. — Господин полковник, может, попытаемся их остановить? Нельзя. — Павел, поступил приказ смещаться южнее и выходить на исходные, предупредил близнюк. Там внизу будет группа. Самолет ощутимо пошел вниз, чувство, как спускаешься на лифте. Изображение улучшалось, они неслись над городскими кварталами. Гром-2, это главный. В районе поиска присутствуют зенитные установки. Гром-3 попал под огонь и получил повреждение. Вас понял. Лейтенант летал на Громовержцах больше двух лет, но впервые у него было настоящее дело. Нет, дела были. Громовержцы были самыми востребованными самолетами в мирное время, в авиации. За два года он совершил примерно 50 учебных, и 41 — боевой вылет на охоту за террористами. Из них 29 — результативных. Но впервые за все время боевой работы им реально грозила опасность. — Господин полковник, а из чего соседей могли достать? — Ты что, дрех на инструктаже? Здесь есть пушки калибра 88 и 107 мм, зенитные, с радарным наведением, и сороковых но все переделаны на барабанное питание и на колесном ходу. Если реактивный самолет они не достанут, то нас только так, а 107 миллиметров — это, прощай, Родина, с гарантией. Так что, сики как следует, проспишь три с половиной километра падать. Есть. Вспотели руки. Андреяш по совету Бульбы сшил себе перчатки из тонкой кожи чтобы чувствовать пальцами то, чего ты касаешься, и в то же время чтобы руки не потели. Вообще-то не он шил, а его дама сердца. Пока. И хотя вместо штурвала перед ним был всего лишь джойстик, клавиатура и панель с кнопками, он все равно чувствовал себя летчиком. И перчатки оказались сейчас как раз кстати, чтобы скрыть мгновенный и обильно проступивший пот. Полковник Незаметно глянул на своего молодого напарника, которого он учил, чтобы передать ему потом самолет, и чтобы он потом также научил какого-нибудь желторотого птенца сеять огонь и смерть с неба. В тусклом зеленом свете отсека управления лейтенант напоминал вампира. По щеке его текла капля пота, но он не отвлекался от управления огнем, чтобы не проворонить цель. Страшно. — Да дрожи страшно, но, да не показывает. Молодец! Полковник вспомнил, как он сам первый раз поднялся на борт громовержца, и как ему было страшно. Это была еще пятая модель, в экипаж которой входили целых десять человек, потому что оружие тогда перезаряжали обоймами. В первом учебном полете, когда самолет валился на борт, а командир огневой группы орал на всех последними словами, Он набил себе шишек, ударившись обо все, обо что только можно было удариться. Группа группы наведения, в которую тогда входило четыре человека, был свой закуток, но ну там все стенки специально обили мягким материалом, и падать было не больно. А в бывшем десантном отсеке, переделанном теперь в одну большую орудийную башню, горел жуткий красный свет, выступающие казенной части пушек, эжекторы, Вентиляция, отводящая пороховые газы, холодина и рев четырех турбовентиляторных двигателей. Наушники они не надевали, чтобы слышать команды. Его делом было следить, чтобы у 57-й, все новое, это хорошо забыто старое, всегда было что-то в обойме, потому что тогда она заряжалась обоймами по пять. Он был просто казак, который никогда не летал на самолетах, Он занимался охраной аэродрома, где базировались птички, потому что, не имея возможности ответить ему в воздухе, многие не прочь были бы рассчитаться и с ними, и с экипажами на земле. И вот получилось так, что в одном экипаже был не комплект заряжающего, а заряжающему особо ничего знать и не надо. Знать себе заряжай. К нему дураку летуны подошли. «Что ты в обау корячишься? Иди к нам!» У нас двойной оклад летный, надбавка за опасные условия работы, выслуга год за полтора, даже в относительно мирное время. А когда у всех год за два идет, у нас считают год за три. И в летной столовой харчиться будешь. А тогда кормили не особо сытно на территориях. Как следует, мелиорацию еще не сделали. Это сейчас сады кругом а пролету в столовую со сгущенным молоком и шоколадом на столах и про литр молока в день всё Бао слыхало и не пускало. Не в последнюю очередь он согласился из-за молока, по которому сильно скучал. Обоймы к пятьдесят седьмому лежали в специальных держателях, он схватил обойму, повернулся, и в этот момент самолет бросил его вниз воздушным потоком, и он со всем телом, В казенник зенитки, руки были заняты, и он раскровенил себе все лицо. Тогда он начал сомневаться, что поступил правильно. А потом, на втором их боевом вылете, системы наведения тогда были хреновы, только радар, наподобие морского или артиллерийского, он уже пожалел. Они летали над горами днем, как психи потому что надежных приборов ночного видения не было. И так получилось, что они пропустили зенитку, и она врезала по ним с ускального балкона. Он сначала зарядил пушку и только потом увидел совсем рядом со своей ногой рваную дыру фюзеляжа размером с кулак. Но рефлексировать было некогда. И он повернулся за новой обоймой, обеспечил работу орудия. Хреново стало только... Потом. А сейчас они сидят вдвоем на посту наведения настоящего воздушного крейсера, если и не линкора, то у крейсера точно. Его напарник боится, но вида не показывает. Молодец, значит толк будет. На борту громовержца. Не лучшее место для рефлексий, тряхнула, на сей раз ощутимо, и ровная песня двигателей на мгновение прервалась, но потом они взвыли снова силой. Самолет заложил резкий маневр, отваливая влево. что за черт! что-то взорвалось, запускай самоконтроль. Есть. Василий, что там у нас? Замаскированная зенитка. Вы что там, заснули? Уймись, работаем. Борт 071, все системы стабильны, доложил речевой информатор приятным женским голосом. Самолет отклонился еще влево, заходя на круг. Если по нему промахнулись, то второго шанса он уже не давал. Это ведь жилой дом, сказал Андреш, глядя на данные системы, которые она выдала на экран. Давай и не подходи близко, можешь получить еще. Понял. Дальность пять-сто наведения. Огонь! С правого крыла сорвалась огненная стрела, ушла к земле полыхающая комета и разорвалась там. Здание пошатнулось и начало оседать. Самолет снова уходил в сторону, не приближаясь к опасному месту, которое только что рухнуло, не выдержав попадания ракеты. Вихрь с термобарической головной частью. Эти ракеты создавались для поражения бронеобъектов с расстояния 80 10 километров за пределами дальности основных зенитных средств, применяемых в боевых порядках стандартной бронебригады. Если на ракету установить термобарическую головную часть, одной хватит, чтобы разрушить немалых размеров дом, как это и произошло сейчас. На том месте где он только что стоял, теперь было лишь большое облако. — Как там внизу это сделали? — Очень просто, я же говорил. Поставили радары, датчики. Скорее всего, это ловушка-зенитка, активизирующаяся и наводящаяся автоматически. Хорошо, что у них нет противовертолетных мин, иначе бы кровью умылись. Господин полковник, смотрите. Бульба посмотрел. Почти там же, где они только что грохнули зенитку, Шел интенсивный бой. Причем невозможно было разобрать, кто где находится. Но самое главное, рядом со зданием в огороженном в двух дворике мигал вспышками маяк. — Попробуй связаться, кто под нами. — Невозможно. Сильные помехи. — Это еще что. — Господин подполковник, бронеколонна идет сюда. Возможно, это та группа, которую выслали проверить бронеколонну. На автостраде... Видимо, поняли, что над ними громовержец включилось сразу несколько фонариков, чтобы указать передний край обороны. Господин полковник, отставите сам. Не может быть, что персы не знали, что цели обозначаются маячками. Мы же их и учили. Могли и специально подкинуть. Но тогда почему вторая группа не пытается обозначить себя? В конце концов, надо принимать решение и лучше принять ему лично. Он уже отслужил. А Андреяшу служите, и служить еще. Если сейчас ошибку допустить, потом себе никогда не простит уже. Полковник Бульба переключил систему огня на крупный калибр, взялся за контроллер управления огнем, включил стабилизатор орудия. Широкое перекрестие прицела с кругами, показывающими процент сплошного поражения, замерло на дворике, где суетились белые фигурки, рвущиеся вперед. Татицкий, хоть и знал, как работает громовержец, они, не раз сталкиваясь на боевых заданиях с серьезным сопротивлением, отходили и вызывали помощь большого летающего друга. Первый раз оказался почти в зоне поражения. Он уже подумал, что все бесполезно, и пополз обратно, как вдруг громыхнуло. Полеснуло в окна ослепительной вспышкой, содрогнулась земля, почти сразу же громыхнуло еще раз. Облако пыли и гари ворвалось в комнату. Ударная волна прошлась по нему, несмотря на то, что он залег, и он почувствовал, как содрогается от ударов земля. Кто-то схватил его за руку и потащил изо всей силы. Поволок по полу, чуть не отрывая руку. Что-то падало на пол, дышать было нечем, и, видно, тоже ничего не было из-за пыли, и создавалось впечатление, что здание сейчас разрушится. Его вытащили в ту комнату, где они начинали, и они сгрудились в ней, человек пятнадцать, стараясь отдышаться, приходя в себя и пытаясь понять, что произошло. Кто-то решил позаботиться о своих ранениях, потому что там на это не было времени. Кто-то просто сидел у стены, приходя в себя. Многие с опаской поглядывали на потолок. — Какого хрена? — Артиллерия, что ли? — Похоже на то. Или громовержец. Нам ведь его должны были предать. — Поручик, это вы его на нас заслали? — Откуда знать? — огрызнулся Татицкий. А он и по зданию врезать может. Надо двигаться, кто старший по званию. В месиве разоренного Бендер-Аббаса многие штурмовые подразделения перемешались, особенно идущие первой волной, и командовали сейчас те, кого признавали командирами, или просто старшие по званию. «Наверное, я», — ответил один из бойцов, ничем не отличающийся от других, с автоматом, в каске, уставший, как собака. «Штабс-капитан Бурцев, честь имею. Все готовы. Раненые». «Все готовы, господин штабс-капитан?» «Раненые, конечно, были, но в таких условиях раненые-то тот, кто не может передвигаться и стрелять. Остальные боеспособны. Тогда выходим. Пусть кто-нибудь подсветит. Если это громовержец, он там наверху ждет сигнала от нас. «Ты, ты и ты, идете последними. Прикройте нас из окон». Подходы к зданию были взрыты воронками от разрывов, били и впрямь очень серьезно. Горели сразу несколько искореженных машин, даже не горели, а скорее тлели, потому что в баках не было топлива. Здесь, рядом с огромным нефтеперерабатывающим комплексом, в крупнейшем нефтеналивном порту Персии, не хватало топлива. Давно это говорило о том, какая власть пришла на смену режиму шах шаха Кстати, несмотря на революцию, до самого последнего дня, до дня штурма, топливо исправно отгружалось в британские и американские танкеры, что свидетельствовало о многом. Сейчас же вьющийся насмерть Бендер Аббассе бойцы этого не знали. И британцы, и американцы взвыли на весь мир о нарушении Российской империи своих договорных обязательств и потребовали обеспечить им поставку нефтепродуктов в полном объеме через другие нефтеналивные порты. В частности, через Бейрут, хотя он специализировался не на нефтепродуктах, а на сжиженном газе и продуктах его переработки. В истину, наглость? Это второе счастье. Что касается тех, кто только что пытался отбить здание, наступая на него, от них мало что осталось. Когда наступали на что-то мягкое, предпочитали не смотреть вниз. Вот и все. Не видеть, не думать, не чувствовать. Подошли еще несколько человек, остававшихся в здании и на автостраде. Сказали, что впереди чисто, беспилотник ничего не засел. Потом подошла и группа управления, пост развернули в одной из больших воронок, она легла так, что перед ней оказалось своеобразное укрытие, баррикада из отброшенного взрывом бетонного блока. Снова запустили, вернувшийся на автостраду, беспилотник, дозаправив его авиакеросином из бутылки. Наблюдали за картинкой на экране, пользуясь минутой отдыха. Потом снова пошли вперед. Перед ними были нищие кварталы Бендерабаса. Любой крупный город, тем более порт, имеет такие дома, сделанные из морских контейнеров, из листов стали, из шифера, развешанное белье, грязь, нечистоты. В этих районах, громоздящихся где попало, скапливались худшие, деклассированные элементы, Паденщики, преступники, в том числе беглые. Моряки, отставшие от судов и прочие люд. Нищий квартал как будто бы вымер. Здесь живут люди, которые остро чувствуют опасность и скрываются при первых ее признаках. Около тридцати человек шли по этому вонючему лабиринту, ощетенившись стволами автоматов и пулеметов, да более вглядываясь в темноту. Не было никого, только кошки, тощие, почти без шерсти, Быстро, как молнии, заставляли понервничать. Хорошо, что не было собак. Из лабиринта они выбрались к дороге и к стройплощадке. Большую часть этого барачного квартала уже снесли, собираясь, видимо, здесь строить нормальное многоэтажное жилье. Перед ними была натоптанная самосвалами дорога, длинная, уходящая куда-то в старые кварталы, а по левую руку котлованы, Вынутая земля в небольших терриконах, брошенная строительная техника, в том числе бульдозеры и экскаваторы. Занимала это все площадь примерно километр в ширину и до трех в длину. В общем, была строительная площадка. Шах, из шах, чтобы занять немалое количество построенных бетонных заводов, за пару лет до своей гибели приказал сносить все бараки и холупы и строить для нищих примитивные, но все же цивилизованное жилье. В Персии, как и везде на востоке, не было культуры жизни в многоэтажных постройках. Это даже считалось вызовом Аллаху жить не на земле, а над ней. Там, где эти дома успели построить, они стали настоящими клаками с разгромленными лифтами и забитыми отходами, мусоропроводами, а здесь не успели. Впереди мигнула вспышка, Одна, другая, и все залегли, где только были. Татицкий как раз укрепил на каске ночной монокуляр, и только поэтому он увидел эти вспышки. А потом он увидел и кое-что еще. Световые лучи лазерных прицелов, отлично видимые в ПНВ. Они ползли по бетонному забору, ограждающему стройку, нащупывая их. «Не стрелять! Это спецназ...» Спецназовцы что-то сигналили. Простой азбуковый Морзе, фонарями с инфракрасным фильтром, укрываясь за техникой и за терриконами вынутой земли. Опасность, опасность, опасность. Три длинных, три коротких, три длинных, три коротких. Группа управления снова продвинулась вперед, укрылась за бетонным забором. Чуть впереди, где был проезд для техники, стоял брошенный, скорее всего без топлива, большой пикап. Опасности не было видно. Кто-то пихнул его бок. — Ты из третьей роты? — Нет. — Шепотом ответил Татицкий из первой. — Иди туда, к группе управления, я тебя сменю. В группе управления капитан и еще один офицер всматривались в изображении на экране. Если честно, хреновое. Беспилотник ротного уровня ночью работал плохо. Слишком дешевая аппаратура в нем была использована. Картинку давали прямиком с громовержца, висящего где-то над ними, но с помехами. Картинка была уже обработанная, то есть наложенная на карту с обозначенными целями. — Ты... — Татильский, первая рота. — Ты... — Куйбышев, вторая. — Боевая задача. Продвигайтесь до экскаваторов. Там должен быть наш спецзас. Соблюдать осторожность. Не светиться... Мы не наблюдаем опасность, пусть прояснят. Потом по обстановке либо возвращаетесь, либо остаетесь с ними. Задача ясна? Так точно. Выполняйте. С нами Бог. За нами Россия. Перехватили их куда раньше. Они и не заметили передовой пост спецназа, а между тем он располагался метров пятидесяти от забора. Спецназовцев было трое. И скрывались они у экскаватора, один под гусеницами, а двое на самом экскаваторе. Те двое и бросились на них сверху из подмаскировочных сетей, сбили на землю. — Свои! — прохрипел Татийский. — Хороший ми десант! — Мы не десант! — крыса сухопутная. Пленивший Татийского здоровяк, щемить, тем не менее, его перестал. — Да это я десант! Блин! Отпусти! Корочек попытался провести прием, сбросить нападающего, но это ему не удалось. «Жидковат голубой против Марфлота. Ты что здесь ползаешь? К вам иду! Командование послало!» Моряк окончательно отпустил его, но ни тот, ни другой не встали, так и лежали в тени экскаватора. «Она говорит, вы нам тут нужны, только демаскируйте!» «Тебя не спросили, нам приказ сверху пришел. Ты кто, обзовись?» «Ворон один мы, а вы?» были общий позывной». «Это вы с морпехами телецентр брали?» «Мы...» «Спецазвец неожиданно свинил тон. тон. Э, «Тогда прости, братишки вас хорошо говорили. Обозвался бы сразу». «Да пошел ты!» «Моряк не обиделся. Разбирался, как закончится. Чего тебе?» Команду «Командование послала, говорю. Вы опасность морзили. Мы ее не видим. Птицу запускали. Ничего здесь нет». — Нет ничего, говоришь. Дурное у тебя командование. Нет ума, — мэря говорил шепотом. — Их здесь как грязи. Мы только вечером прохавали, пока кровью не умылись, не доходило. — Что? — Вон в тех зданиях они. И дальше. — Но это не главное. В этих тварей здесь подземные ходы. Земля как сыр. — Подземные ходы? — Именно, браток. Там что-то, или канализация, или вода, или что-то еще, но тут под землей трубы везде, метр-полтора в диаметре. Мы не совались, сдохнешь сразу. Они по ним, как крысы, шасты, в тыл заходят. Похоже, задолго к обороне готовились. И не обрушится это, взрывчатки не напасешься. Прости. Моряк отвлекся на рацию. Так вот, почему в городе не так много боевиков, как ожидалось... Часть наверху, а часть внизу ждут своего часа. Сейчас, если это так, они всех в кольцо взять могут. Мы должны передать это командованию. Сейчас же. Уже передали, браток. К своим не ходи, не успеешь. Идут уже... У моряков на троих была тяжелая снайперская винтовка и пулемет. Еще пулемет был у Татицкого, но не было самого главного — окопа, стрелковой ниши. Это только в фильмах главный герой поливает из пулемета от бедра. А в жизни любой офицер, любой солдат знает, после обеспечения периметра второй по сроку исполнения и первой по значимости задачей являются обеспечением укрытий для личного состава. Стрелковых ниш, окопов, блиндажей и перекрытых окопов, если на это хватит времени и техники. Инженерное оборудование местности является задачей саперов, и у них есть для этого быстроходные землеройные машины, способные за полчаса обеспечить целый полк вполне позициями с траншеями в полный рост. Задача собственного выживания в бою — это прежде всего твоя собственная задача, и никто, кроме тебя, ее не решит. Вот почему у каждого солдата в снаряжении входит МСЛ — малая соперная лопатка. Верный спутник бойца с начала века, изменившийся с тех времен лишь тем, что сталь теперь получше. Да, и рукоятка не из дерева, а из поразительно легкого черного пластика. Хорошо, что почва была здесь песчаной и хорошо поддавалась лопате. Копаясь как землеройка и бросая всю землю вперед, Татильский успел себе отрыть что-то типа ниши с брустером и установить пулемет, когда появились танки. — Громовержец над нами, ты знаешь? — спросил он моряка. Моряк кивнул, укрытие он себе уже отрыл, да так искусно, что его и заметить было сложно. Они все равно рядом с нами. Если накроют их, накроют и нас. Захват за пояс. Стандартная партизанская тактика мелких подразделений. Плохо только то, что в нормальных условиях под тобой нет. И не может быть подземных ходов. А здесь они есть. Как броню тормозут, начнется. Первый танк появился из-за поворота. И тактически удивился, насколько он тихий, этот танк. В 70-х, когда он выпускался, экспериментировали с турбинами, компактными и способными работать на любом виде топлива. Турбина оказалась очень капризной в обслуживании, прожорливой, но танки, оснащенные ими, были тихие, как сама смерть. Еще у него была пушка, в отличие от современных орудий, со стволом длинным, как телеграфный столб. Она была короткой и очень-очень толстой. Танк весь был обварен решетками от гранаты РПГ и продвигался вперед без габаритных огней. — У тебя сколько к нему есть? — спросил моряк, на пулемет Татицкого. — Три. — Хорошо. Мы свое на две трети выстрелили. — Да, ну хорошо. Следом шла еще какая-то техника, судя по звуку, дизельная. Развязка наступила неожиданно. Строительная дорога, еще недавно тихая, с прикатанной самосвалами и колеей, вдруг вздыбилась перед танком черным столбом фугасного разрыва, но танку не повредило даже это. Остановившись, он довернул башню, и у уродливого нароста башенки пулеметчика забилось исторгаемое из двух столов пламя. Громовержец покачнулся. Еще сильнее лег на борт, устремляя к земле стволы своих грозных орудий. Внимание, колонна! Танк, лидировавший колонну, вдруг остановился, почти скрытый черным кустом разрыва. Подтверждение земли! Техника принадлежит противнику, доложил оператор связи и управления. Принято восемь целей построение, нитка и дистанция 400. «Огонь! Средним! Боепитание подвелено! Все системы стабильны!» «Непонятно почему!» Но на этот раз Андреяш решил бить по башням, не по моторному отсеку. Возможно, потому что эта цель была сложнее, и для удара требовалась ювелирная точность. Можно было ударить ракетами, но у них не было ни одной с кумулятивной боеголовкой. «Огонь!» — подтверждая слова командира лейтенант Нажал на клавишу, сказал про себя «два», отпустил, потом снова нажал. Долетевшие до цели снаряды выбили искры на броне. И тут фейерверк разрывов скорострельный 30 миллиметровки напрочь забил одиночные вспышки искр от среднего калибра. БМП «два», «еще два», и распахиваются люки десанта. Оттуда не выскакивает, а выпадает человек. Сама машина курится дымом. Еще БМП. Уже тяжелая. Открыты все люки. В панике выбираются бойцы. Да и хрен с ней, если. Еще танк. На этот нужно потратить побольше. Внизу уже идет полноценный бой. черно полотной крана, исполсованным мгновенно появляющимися и пропадающими линиями. Если только... Зенитка. Лейтенант увидел вспыхнувший на экране ярко-алым значок. Система опознала грозящую самолет опасность, автоматически нацелила и стабилизировала орудие. Перекрестит прицелом замерла на черном, помеченном мигающей алой вспышкой провале. Черти! Опять фальшивая крыша!» и малый, и средний калибр ударили в унисон всей своей скорострельной мощностью, разметая внезапно проявившую себя На самом краю боевой зоны зенитку. Но она уже успела выстрелить. Контакт с фронта. Позиция Татицкого с его пулеметом оказалась выгоднее всего. От небольших, непонятного назначения зданий его отделял всего лишь забор, в некоторых местах сломанный. Там же стояли строительные контейнеры для сбора мусора, большие целые кузова, которые вывозят специальными машинами, и бочки. Его пулемет мог перекрывать весь фронт, в то время как снайперу, например, в сектор огня ограничивали гусеницы. спецсадовцы ожидали нападения не с левого фланга, а с фронта, там, где стояла бронетехника. Подкрепление же полезло. Из этих зданий густо, как тарканы, из всех щелей сразу, стреляя из-за всего, что в них было. Пулемет на очередь посекла двоих, перелезающих в невысокий заборчик, и тут же пулеметчики противника открыли огонь из нескольких столов в ответ. От бетонного забора начали стрелять десантники, разворачиваясь в цепь и занимая позиции. Вступление в бой основных сил отвлекло внимание противника от окопчика Татицкого, и тот смог послать еще две точные очереди, прежде чем на него вновь обратили внимание. Пули барабанили по остальному телу экскаватора густо, как град. Он решил свинить позицию. Тут оставаться было уже невозможно. Когда первая ракета РПГ ударила в экскаватор, лопнула вспышкой... Спасло его только то, что он полз. Стальной веер расколков прошел выше. Один из моряков вцепился в него и затащил за экскаватор. Из-под гусениц гулко бухала винтовка. Попали, похоже. Моряки за экскаватором высовывались и били одиночными и снова прятались. Сейчас еще в спину идут. Но вот, Город будто сильное гнездо. Где-то в домах зашлась яростью... Скорострельная зенитка, и к дому полетела ракета. Снаряды с неба и ракеты достигли замаскированной позиции ЗУ почти одновременно. Высунувшись из-за экскаватора, Татицкий свалил еще двоих, перебегавших от техники, поймал их на прицел, нажал на спуск, и они повалились на землю там, где бежали. Потом удар пули рядом. Снайпер, скорее всего, заставил его вновь укрыться. «Аллондра сзади!» Татицкий и еще один моряк успели развернуться, накрыть огнем нитку автострады, с которой они недавно ушли. Большой отрезок был виден отсюда, до него было от 300 до 700 метров, потому что дорога шла почти перпендикулярно стройке, и с нее можно было расстреливать залегших на стройке, как в тире. Дорога господствовала над местностью в Здесь был пустырь, и сектор обстрела ничего не загораживало. В относительной безопасности оказались только развернувшиеся в цепь десантики у забора. Для того, чтобы попасть у них за роги, нужно было очень и очень постараться. На столе остались в роли мишеней. Пухала из-под экскаватора винтовка, забирая жизнь за жизнью. Моряк снова хлопнул Татицкого по плечу. — Прикрой нас, браток, пять минут там дай, потом уходи, либо в здание, мы их возьмем, либо за экскаватор и к своим. Прости, что так вышло. — Давай! — прорал в ответ поручик, поудобнее устанавливая пулемет. В голове шумело, как в падающем воздушную яму в самолете, и крутился на языке старенький мотивчик из одной фильмы, который он смотрел еще в Петербурге. Старенький, еще черно-белый. Люлю, -лю, я вас люблю!» С треском и грохотом пулемет Начал пропускать через себя ленту, Выплевывая смерть в сторону автострады. Каждая пятая, как и положено, была трассирующей. И огненные стрелы летели сквозь ночь, Бились в бетон, заставляя тех, кто обошел их сзади, Залечь и не высовываться, Он изо всех сил пытался вспомнить, что было дальше в песне, и не мог. «Мадам, лю -лю, я вас люблю!» Пулемет выстрелил в последний раз и замолк. Он недоуменно посмотрел на него и понял, что патроны кончились. Перезаряжать было некогда, и он потащился к себе, висящий на боку автомат. «Мадам, лю -лю, я вас люблю!» Сплошная стена разрывов. Поднялась на автостраде, полетели в стороны куски бетора. Он оглянулся и увидел, что десантники и моряки уже достигли линии заграждения перед зданиями и стреляют оттуда. надо лё я вас люблю!» Оказавшись в самой выгодной позиции, он заметил шевеление на крыше, прицелился и выстрелил. Шевеления больше не было. Переведя прицел, он заметил гранатометчика, изготовившегося стрелять с колена. Еще два выстрела, и гранатометчик согнулся пополам. А огненная молния ударила по дворику перед заграждениями, осколками выметая тех, кто там еще мог оставаться в живых. — Мадам, люлю, я вас люблю! Самолет дрогнул. отрезка бы маневра. Огненная струя прошла совсем рядом. Ответный шквал снарядов разметал зенитную позицию, уже вспыхнувшую неправдоподобно яркой вспышкой разрыва. Кто-то успел достать. Борт 071. Пожар третьего двигателя. Борт 071. Незначительное повреждение системы наведения. Включена дублирующая схема. Самолет проваливался. Будь это обычный полет, повреждение одного двигателя даже и не заметили бы если бы не было повреждено еще и крыло. Но тут они шли в экстремальном режиме, на вираже, и потеря 25% тяги чувствовалась. — О, и мать! Неведомая мать, несчетное количество раз спасавшая русских солдат, помогла и на сей раз. Машина выровняла крен и даже начала подъем. «Борт 071. Третий двигатель заглушен. Включена система пожаротушения. Повреждение закрылков на правом крыле». Самолет пока слушался управления. «Главный — это Гром-2. Я под вид. Машина пока слушается. В зоне действия зенита установки противника». «Гром-2. Это Главный. Мы все видели. Приказываю уходить на Кэшем». «Принято. Ухожу на Кэшем». «Пилот, погоди, уходи, снизу наши!» Вмешался в обмен Бульба. «Если мы не сядем сейчас, потом можем уже не сесть, да и топлива мало. Тогда пять минут нам дай и разверни для пуска ракет». «Жди». Самолет начал медленно и аккуратно разворачиваться и выходить на исходную. Андрееш взялся за контроллер. «Отставить, молодой, я сам!» Самолет сильно трясло. Видимо, все же что-то было не то с системой стабилизации вооружения. — Ракетами осторожнее! У нас повреждено крыло! — Вас понял? прицела уместилось на автостраде, где кишили бойцы противника. Они лезли будто из-под земли, и их там было много, очень много. — Пошел! Огненные стрелы вырвались из-под крыльев самолета уходя к земле. Они собрались в зданиях, туда же внесли раненых и убитых, вместе со спецназовцами боеспособны 36 человек. Потери для такого противостояния, на удивление, небольшие. Четыре человека остаются прикрывать раненых, решил один из офицеров. Остальные продвигаются вперед. «Нам нужно взять бронетехнику и отсечь ее от противника. За ней можно укрыться и зачистить этот район от зенитных установок. Тогда здесь смогут работать вертолеты. А вертолеты нам нужны. Всем все понятно». Большая, с проломом в стене и выбитыми стеклами, комната. Сквозь оконные проемы сочится темнота и зловещие отблески пожаров. Освещение... Только фонарики с инфракрасными фильтрами. По любому свету может навестись снайпер. Смертник может подобраться к окну и кинуть гранату. Пыль и гарь лезут в нос. Оседают на языке, оставляя противный кислый вкус. Болит все тело. Наваливается какая-то странная усталость. Когда думаешь, что лучше бы убили. Тогда, по крайней мере, можно будет отдохнуть. Не нужно будет снова идти и стрелять. Пошли! Выходя наружу, они дали залп из подствольных гранатометов, пытаясь зачистить пространство впереди себя. Потом двинулись вперед. Единственное, что помнил поручик, это то, как ворвались в здание. Они думали, что там никого нет, а там оказались духи. Здоровый в черной форме смертника и с бородой гвардец попытался ударить его автоматом Видимо, или патроны кончились, или перезарядить было некогда. Но он в упор выстрелил ему в живот, и удар прошел вскользь. Несколько соседних комнат были аккуратно обвалены взрывами, и там находилась зенитная установка, самая настоящая, многоствольная, 30 миллиметровка. И около нее была прислуга, но прорыва десантников она не ожидала, и они в два ствола порубили ее. Потом кто-то прибежал с улицы и сказал, что район, где стоит бронетехника, взят под контроль, и сейчас подойдут вертолеты. Установка была на колесном ходу, и они начали совещаться относительно того, а нельзя ли взрывом обрушить стену и выкатить ее на улицу, а потом использовать. Но сначала... сначала спать...